Мост будет через пять лет. Да, может быть, через пять-то лет и ты на этом месте работать не будешь, переведут тебя на другую работу. Вот и получается, философия-то временщика дров наломает, напутает и на другую работу. Нет, Пётр, пока не поздно. Ты пиши, куда следует. О чём писать? Ну, пиши. Пусть строят не там и докажи то строительство дома вложено десятки тысяч рублей. Если прекратить строительство, то эти десятки тысяч полетят на ветер. А и стратить миллион рублей на дом, в котором жить будет хуже, чем на каторге? Ну хорошо, ну положим я напишу. Меня снимут с работы, на моё место придёт другой человек, но строительство от этого не прекратится. И всё-таки, сынок, пиши, куда следует. Пиши. Я, ангел Пётр Платонович, считаю, что решение о строительстве жилого дома на Качаловской ошибочное. А в этом и моя вина. И снова двор семьи Ангелов. Платон Никитич неподвижно сидит на скамейке. Входит Крячко. Привет. Привет. Ватя вовсеку зашёл, ландышевых капель купил. Ты знаешь, я вкуснее валерьянки, а вот кошки почему-то их не любят. Угу. Mm -hmm. Ну, перестань. Ну, что ты нос повесил? Ну, возьми себе в руки. Не могу я на тебя, на такого смотреть. Ну, понимаю, все понимаю. С Федором неясно, с Павликом тоже неясно. Все понимаю, но ты меня извини, Платон, у тебя все на свободе. А моему Ваньку он год дали в колонии. И правильно сделали. Я же нос не вешаю. Перестань. Ну, ну, ну. Тебе не разрешишь, я молоток возьми и гвозди, а то на почте не бывает иногда по посылку от забит. Ну давай, давай, давай. Спасибо. О-о, маляр, маляр идёт, наверное, к тебе. Не не говори мне, молодочка, иди домой, домой, домой. Платон Никитич, мне вам надо что-то сказать. Домой иди не вовремя. А, -а, -а гражданин кричако. Э, ну, здравствуй, ну. активист ты наш, ну, ну. агитатор. Напередай, да, отец арестанта. Ну, ну, как ну, ну, какие ты ещё чины? Э, -э, -э. Э, э, стенки, стенки малюй, а людей не трогай. Э -э -э. Слыши, э -э -э. иди домой. Ну, ну не ну не сердись. Ну не сердись. Иди сынок. Ну я я я ведь не за зла. Я я просто начал людей изучать. Вот как. Да, хочу составить книгу. Кто есть кто? Вот и себя и начинай. Ну, Не, я домой, личность домой. сложная. Платон Никитич, мне вам надо что-то сказать, ну, при свидетелях. Ну. Твой, короче, короче. Я к вам свататься пришёл. Хм. Отдайте мне мою жену живём мы ещё не разведённые в одной квартире, но она уже ваша, ваша. Отдайте. Я на ней заново женюсь. М. Было время, всё мне в ней не нравилось. А теперь всё нравится. Угу. Отдайте. Я на ней заново женюсь. Так Фёдор, это он вопрос обращается о них Платон, ну, видите? Подожди, подожди. Платон, здесь всему голова. Ну, mm -hmm. ну не к двору она вам, Платон Никитич. Она ведь, она ведь барахoчится. Ей бы всё наряды. А она и вас и Фёдора разорит. Ну, у меня, а, у меня на Варбава. Она его Ну, не ко двору, а на вам. Платон Никитич. А? Ну, голова болит. Идём. Идём, идём, идём. Поможешь мне посылку Ваньке отправить? Ты с ним дружил, вот теперь помогай. Идём. С полю я ваше гнездо. Обязательно, пойду. И будет вам ещё одна история с эпилогом. Будет. Отец! Отец! Павлик! Вернулся. Как мама? У нас всё в порядке? Ничего, всё, всё хорошо. Институт не бросил? Нет. Перешел на вечерний. А каникулы на севере провел. В стройотряде. А Оля? Со мной. А Олю-то Олю почему не привел? Я здесь. Здравствуйте, Платон Никитич. А, здравствуй, Олечка. Молодцы вы, ребята. Платон Никитич. Вот на севере-то и побывали